— Глеб Петрович. — Катя очнулась так неожиданно, что Глеб даже удивился. — А почему вы в Питере? Вы же были в Белоярске. — Я в командировке. — А где вы теперь работаете? Он помолчал. Вопрос показался ему странным. — У Ястребова. — Он ведь губернатор? — Ну да. — Всё правильно, — сама себе сказала Катя Мухина. — Сначала у папы, а теперь и у того, другого. «Вам же надо где-то работать». «Да и какая разница? Был один губернатор, стал другой. Подумаешь». Он помолчал, но потом всё же переспросил. «Что вы сказали?» «А наш дом?» — вдруг спросила она. «В нём Ястребов живёт, да? И дача. Помните нашу дачу?» «Езжайте домой, Катя. Хотите, я вызову вам такси?» Она покачала головой, сосредоточенно глядя в чашку. «Я поеду, когда тут всё закроют. Уже скоро они в час закрываются. Они закроются, и я тогда поеду». Тут она встрепенулась, повернулась и ощупала свой портфель, словно проверяя его сохранность. Портфель был на месте, и Катя поглубже засунула его за спину. кать вы что?» — грубо спросил Глеб. «С ума сошли?» «Иногда мне кажется, что да». Быстро согласилась она Раньше мне так часто казалось Особенно после смерти мамы А потом стало полегче Но теперь опять кажется Вам кажется, что вы сошли с ума? Катя Мухина Или как она там по мужу Печально посмотрела на него И торжественно кивнула Глеб взял себя рукой за подбородок Подбородок кололся Нет, конечно, он знал и раньше Что она истеричка И тогда, в Белоярске, когда они с Инной Васильевной наперегонки ухаживали за ней, бедной девочкой, потерявшей мать и отца, было понятно, что у нее не все дома, как аккуратно выражался Осип Савельевич и Нин-водитель. Но Глеб был уверен, что это пройдет. Любая в истерику кинется, если отца прикончили, и мать застрелили почти у нее на глазах. Но с тех пор прошло достаточно времени для того, чтобы прийти в себя. «Или она и впрямь сумасшедшая?» Он ушёл бы, если б мог. Глеб вздохнул, отпустил подбородок и попросил осторожно. «Расскажите мне, что случилось, Катя?» «Или ничего не случилось, и вы думаете, что сошли с ума, ну, просто потому, что вам так кажется?» Катя Мухина сосредоточенно допила остывший кофе и облизала край чашки с присохшей кофейной пенкой. «Меня хотят убить», — объявила она, проделав все это. «И должно быть, скоро убьют». Глеб помолчал. «Кто и за что хочет вас убить?» Она подвинулась на диване, вытащила из-за спины портфель и показала его Глебу. «Вот за это».